Елена Рейн Невеста на час Глава первая Омск Спешила Как же я спешила навстречу! Так торопилась, что даже не поела А я ведь после трех тренировок. Посмотрела на часы и громко выдала. «Вот же черт! «Надеюсь, это не мне?» Обернулась, встречаясь с заинтересованным взглядом красивого парня. Точнее, мужчины. Брутал и наглец, не терпящий возражений, что точно оценилось первой фразы, которую он адресовал мне в переписке. «Значит так. Ты должна будешь...» «Замечу, за его доброе приветствие я специально повысила для него тариф. Но это так, чтобы себя порадовать при общении с ним». Мужчина, обозначавшийся в телеграме как «Кувалда», оценивающе разглядывал меня с головы до ног. Вот прямо-таки с пристрастием, будто шаурму, из которой выглядывал крысиный хвостик. «Как я понимаю, Евгения?» С недовольством протянул он. «Это он мне?» «Точно мне! Сегодня я Евгения!» Вспомнила, вновь задумываясь о том, чтобы отказаться. «В переписке не понравился, и сейчас уже подбешивает. Что будет потом?» Решила дать ему пять минут. «Вроде как сумма приличная мне светит». «Да». Чудесно улыбнулась и тут же выпалила. «Конечно, я думала, вы помладше». А я думал, ты постарше. «Бывает», — мило пропела, тут же переключаясь на работу. «Так что, о деле поговорим? Или так и будем тут топтаться?» Мужчина усмехнулся и показал на ресторан. «Впервые меня в такое место пригласили. Обычно кафешки, парки, а тут ресторан. А я в джинсах, как чудовище, заявившееся без приглашения в замок». Но ну, в чем еще идти, когда два дня дождливая погода? А еще мне нужно забрать Тольку и Алёнку из садика. Это замечательные дети моего брата. Жена сбежала, а он детей скинул родителям. Молодцы такие, а главное дружно так. Странно, что не сошлись характерами. Кстати, с малыми еще нужно позаниматься. А когда дед с бабой вернутся, смогу спокойно поехать домой и поспать. Наконец-то. Даже не верилась. Нужно поскорее заканчивать с этим мутным мужиком. Спрашивается, зачем я тут вообще? Блин, от этих подработок голова шла кругом. Быстрее бы найти что-нибудь достойное, чтобы отбросить все ненужное. И это достойное я нашла. Даже резюме отправила. Но вот еще ответа не было. «Сюда». Мужчина с великим одолжением отодвинул стул, как-то странно принюхиваясь. И я поняла, что влезаю куда-то не туда. Нужно сбегать. Странноватый он. «Спасибо». Присела и огляделась. «Очень даже дорогой ресторан. И я тут была не к месту на данный момент». Посмотрела на мужчину, отмечая высокий рост. Сильные руки, темно-карие глаза с каким-то прищуром, рассматривающего меня. Кстати, одет был стильно и модно. В брюках и рубашке на мощное тело. Занимается спортом, однозначно. Про себя по одежде не хотелось говорить. Все просто и очень даже скромно. Джинсы и кофточка. Ну а что? Я столько дел успела переделать в этом наряде. Как здесь в платье побегаешь? Главное, никаких запахов не присутствует, и ладно. «Хм, так что вы хотите?» «Мы на «ты», если забыла». «Забудешь тут», — подумала, кивая на его предложение. «Интересно, сколько ему лет? Если судить по характеру, то давно за полтинник, а так чуть за тридцать». «А я думал, что ты огласишь мне программу своей работы». Тут он прищурился и уточнил. «Значит, ты предлагаешь услуги невесты на час?» Невеста на час. Да, это я. Не нужно думать что-то плохое. Нет. Очень даже приличная работа. Порой очень веселая. Есть мужья на час. А есть невесты, подруги, возлюблены на час для друзей, родных, доставших женитьбы, ну и тому подобное. Обычно парни просят сходить на дискотеку, в боулинг с коллегами, чтобы показать, что есть девушка, и он такой же, как все, а не ботаник или трудоголик. Порой и геи названивают. Есть у меня постоянный клиент. Так его родители каждый раз при встрече будущих внуков обсуждают, не замечая, как он трется от своего лучшего друга. Обычно я прикрываю их за отдельную плату, но все же внимательнее быть не помешает. Внуков ведь с такими темпами они не увидят. Внешность мне позволяла быть замечательной и угодной невестой, а заболтать я могла кого угодно. Еще бы, такой жизненный опыт. Если столько работать и контактировать с людьми, как я, то можно каждому найти свой ключик общения. Учитывая возраст, начала, осматривая претендента на роль жениха. «Считаешь меня стариком?» Нагло спросил Кувалда, как-то злобно двигая челюстью. «Может, он бодибилдингом занимается? Шкафчик такой. И нос у него съехал. Уши так вообще у слона позаимствовал. Оттягивали, что ли, чтобы длиннее был? Но вообще нормальный такой. Грубый, но с деньгами, что все равно не красит его поганый характер. Кстати, о чем он там? Возраст. И начались обиды. «Что я такого сказала?» «По факту?» «Нет, просто хотелось бы...» «Сколько тебе лет?» «Ага, так и сказала. Может, еще код банковской карты продиктовать?» «Ну а что, раз такой любопытный и наивный? Я же всем все так и спешу рассказать». «Двадцать семь!» Лучезарно сообщила первое, что в голову сбрело. «Ну вот действительно, еще бы паспорт попросил!» Обманывать нехорошо. Поэтому я так и не делаю. И кем работаешь, помимо сопровождения? Вот что за манера! Я его про заработную плату не спрашиваю ведь. Это так важно? От этого зависит, найму ли я тебя на работу или нет. Вот сейчас искренне расстроюсь, что забуду о том, что у меня там списочек желающих. Как же? Хотя... Оплата отличается, поэтому я очень даже терпеливо молчала. «Хм, понятно. Тогда я мастер маникюра». Решила не париться с ответами, чтобы сразу знал, что правды он не добьется. Главное – выполнить работу и получить свои деньги. Все просто, без каких-либо заморочек. «Неужели?» «Почему нет?» «Хотя бы потому, что у тебя нет маникюра». «Ну а как же поговорка «сапожник без сапог»?» «Так насмотрюсь, так надышусь, что вот желание отпадает». «Понятно», — сделал одолжение мужчина, продолжая меня дальше рассматривать. «Как куклу на полке дешевого магазина». «Ну что же, пусть посмотрит, раз так хочется». «Замечу, конечности целые, даже нос в порядке, в отличие от некоторых». Внешность притягательная, характер довольно покладистый в качестве невесты, пока меня не обидят. Тут уж покорно извиняюсь. Рефлексы, навыки, темперамент. А вообще, пора уже заканчивать с прелюдиями. К деталям работы я быстро переходила, чтобы не тратить драгоценное время, которого никогда у меня не было. «Если не подхожу, я пойму», — с улыбкой сказала и поднялась, планируя уйти. И, если уж честно, хотелось мне сбежать от него. Напоминал этот шкафчик мне эдакого льва. Такого хищного и опасного, при этом спокойного и умиротворенного. Словно подбирался перед прыжком. Вот опасалась с этим великаном работать. Какой-то он агрессивный, хотя на вид добренький. Я тоже кажусь беспечной, а в действительности даже рядом с ней не лежала. «Сядь!» Не сказал, а рявкнул. Да так, что все посетители сели в ресторане вместе с официантами, с опаской поглядывая на наш столик. Еще бы! Такой командир тут рычит. Привык, очевидно. Замашки директора. Замечу, только по одному слову я поняла, что он мне абсолютно не нравится, и мы не сработаемся. Да вот! Да что тут может понравиться? Какой-то рычащий драконище. Я удвою сумму. Хм... Да ценник вроде сразу был завышен, а тут такой поворот. «Юля, замолчи! Просто послушай и не открывай свой рот!» Именно так меня успокаивал мой доброжелательный внутренний голос. «Я не оказываю интимных услуг». Решила сразу предупредить. Но так, чтобы не пришлось потом нос ломать. Конечно, с его шнобелем до меня хорошо постарались, но все же... Денег после этого никто не платит, что очень расстраивало. «Да? Странно!» Как-то нагло заявил он, и захотелось врезать ему. Так, слегка, левый, потом правый, раз такой наглец. Кстати, могла себе это позволить. «За плечами Сибгуфыка!» Вот как недавно красивая в розовом платьице и в туфлях на высоченных каблуках праздновала это событие, пока Витюша-драчук не додумался покупаться в фонтане голышом. Ох, как мы бежали оттуда, при этом придерживая части тела этого алкашонка. Мне досталась прыгающая нога, которая оставила мне несколько синяков. Тот день все запомнят навсегда, в том числе и я. На данный момент официально считалась неработающей. Не в счет, что замещала подругу в спортивном клубе. Она работала тренером по тайскому боксу и кикбоксингу, с чем отлично справлялась и я. Могла бы и на постоянку, но я все же ждала ответа от спортивного центра «Боец». Там не только лучшее охранное агентство в городе, но и обучение всем видам спорта, как для взрослых, так и для детей. Зарплаты достойные. Но попасть было невозможно. Только если ты лучший из лучших. Без лишней скромности, несмотря на милую внешность. Я бы могла побороться за этот ярчайший статус. Только вот не стоит забывать, что я выпускница, да еще и женщина. Слышала, владелец центра – противный женоненавистник и принимает исключительно только мужчин. Кстати, еще я веду персональные занятия с детьми в клубе «Шторм». Как проходила там практику два года назад, так и осталась. Постоянная подработка, так сказать. Как и работа невестой. Но на последний я с первого курса. Учитывая контингент, мои навыки очень даже мне пригодились. Уродов всегда достаточно, даже с избытком. Можно спросить, зачем этим делом занимаюсь? У каждого свои причины. Конечно, если моя заработная плата будет хорошо обеспечивать меня... Я брошу свою подработку, но в этом сомневалась, хотя искренне верила. Не нуждаюсь. Двойная плата должна пойти на достойное платье и туфли. Начинается. Вот все же замечательно, что я с такими снобами редко когда работаю. У них сразу мысли, что я в одном бомжовском платье по десять лет хожу, и только успеваю латать, когда рвется. Так же с другим скудным гардеробом. Про обувь вообще молчу. Вероятно, босиком большую часть бегаю, чтобы не портить ее. Но все не так. Учитывая мою работу, у меня отличные вещи и обувь на все случаи жизни. Это я сейчас как пацанка. Ведь провела три тренировки, поэтому совсем неудивительно, что выгляжу лохнесским чудовищем. Важно, что пахну нормально. Это отдельно оплачивается, как само собой разумеющееся под ваш вкус и стиль». «Как я выгляжу до заключения договора, не ваше дело!» Лучезарно сообщила, осознавая, что перегибаю. «Слишком опасный, что я чувствовала каждой клеточкой своего тела. Обойдусь без его денег, ладно уж. Как говорится, не были богатыми, и не стоит начинать!» «Даже так? И что? Так ходят?» Его презрительный взгляд взбесил. «Это же надо, какой дотошный мужик попался!» «Вроде не страшила. Вполне нормальная девушка. Нет времени по магазинам ходить? Так занята тем, чтобы играть чужих невест?» «Да уж. И попался же упырь на мою голову. Первосортный такой селезень». «Замечу, ты выглядишь на все сто процентов, а невесты и жены нет». «Никто не повелся на мужчину с таким противным характером?» «Сбегает после фразы «Значит так?»» Вот это его движение челюсти выглядело устрашающе. Будто хотел сожрать. Прямо сейчас и желательно с одного захвата, чтобы уж не париться. «Хорошо. Я готов с тобой работать. Мне нужна невеста». «Нужна ему? Кто бы сомневался?» — С такими наездами он ее до старости не найдет. — Замечу, нормальная настоящая невеста добровольно не пойдет за такого. Это же змей! Змей из отряда крокодилов! — Да, такие представители существуют. Прямо сейчас им любуюсь. Так сказать, редкий экземпляр. Поднялась и лучезарно проговорила. — Удачи! — Что это значит? — едко отметил брутальный хмырь. — То, что я отказываюсь работать с вами. Боюсь, не могу улыбаться такому невыносимому, грубому. Могла вечность перечислять, но меня перебили. А я слышал и читал по отзывам, что ты профессионал и можешь убедить хоть кого. Как приятно. И кто меня так хвалил? Даже настроение появилось. Могу. Так в чем проблема? В тебе проблема. «Только в твоем, свин...» Замолчала, проговаривая это слово про себя. «Отношения». «Хорошо. Я утраиваю сумму за это неудобство. Что, ж ты знала, ради чего так стараешься?» «Утраивает? Да ну! Боже, какой невыносимый мужлан! Упертый, не знающий слова «нет». Пора его познакомить с ним, хм, да. Хотя...» Задумалась... Он утраивает. «Хм, это же такая огромная сумма! А деньги всегда нужны. Очень. И что же делать? Как быть? Что же? Хорошо!» Поспешно села и быстро достала бумажку, на которой написала красивую цифру с приличной суммой, торжественно передавая ему. Странно, что не визгнула от восторга. «Здесь половина. вторую после работы». Что? Я работаю только с предоплатой, чтобы быть уверенной в клиенте. Надо же. Я поторопился с тем, чтобы увеличивать. Ты высоко оцениваешь свои услуги. Ничего не треснет. А нет, я просто так буду улыбаться противному тебе, фантазер. Если не устраивает, вновь поднялась. Да сядь уже. Села. За такую сумму можно и послушаться, притом с чудесной улыбкой это сделать. А то, как я это сделаю, неважно. На мой счет еще ничего не пришло, можно особо не стараться. «Так перед кем мне нужно будет стараться?» Перешла к делу. В животе заурчала, что вышло ужасно громко. Но ничего, у родителей перекушу. Мама всегда что-нибудь вкусное готовит утром, помня про нас голодных». Как писал, встреча одноклассников в загородном особняке на два или три дня. Ты бронировал неделю. Счет я выставила за семь дней в полной мере. Будет несколько выходных встреч с друзьями, чтобы я понял, справишься ты или нет. На данный момент сомневаюсь. И что представляют эти встречи в коттедже? Полностью проигнорировала грубое замечание, отмечая мысленно галочкой, чтобы потом припомнить ему это. Скажем так, семейные встречи в элитном месте. Понятно. И что, там платья нужны? Да. Кстати, встреча в Санкт-Петербурге. Естественно, билет оплачиваю я. Хм, а что, был другой вариант? Естественно. Сказала, понимая, что впервые поеду куда-то со своим очередным женихом. Но обычная сумма средняя, а тут гигантская учитывая, что он увеличил ее в три раза. Тогда я смогу не только помочь сестре, родителям, но и полностью собрать на первоначальный взнос своей будущей квартиры. Правда, ипотека – такое страшное слово, но ведь выплачиваю за квартиру сестры, так и за свою смогу, а то с общежития уже выгоняют. Я, конечно, договорилась с комендантом за определенную сумму, но срок она дала до сентября, пока не начнут заезжать новые студенты. Жить в родительской квартире не представлялось возможным. Племяши в одной комнате, родители в гостиной. А на кухне еще то счастье спать. Да и к сестре не хотелось, у нее двое детей. Муж пропал без вести три года назад, так что всем по мере возможности помогала, но не лезла. «Тогда у меня будут свои вопросы». Появилось ощущение, что я на собеседовании. Сразу навострила ушки, выпрямила спину, так сказать, в ожидании. «Что вы хотите знать?» «Мы на «ты»,» — уже с рычанием рявкнул он. «Разберу тебя в невесты». «Боже упаси! Но на «ты», конечно, лучше. «Мы составим договор и заверим нотариально, чтобы...» «Нет!» — воскликнула, хлопая ресницами. «Что за фигня?» Он наивно считает, что я буду светиться с такой подработкой? Ты рассчитываешь, что я буду переводить такую сумму первой встречной проходимке? Не помню. Я говорила, что он меня раздражает. Ага, конечно, обмолвилась. Не смогла бы умолчать. Но еще можно повторить. Лишним не будет упомянуть. А я вот доверяю и буду работать, не зная, оплатите или нет вторую часть суммы. Хм... Мужчина задумался. «Предлагаю такой вариант. Одна встреча как показатель. После предоплата». «Мы разделим сумму на равные части. И по завершении вечера я буду сразу переводить». Задумалась. «Вроде не так хорошо, как хотелось бы. Но приемлемо. Ладно, пусть. А то не хватало еще паспорт свой светить». «Хорошо, пусть так». Тогда завтра в шесть часов вечера. Куда заехать?» «Ага, конечно», — так и сказала. «Мне нужен адрес заведения, и я буду там в указанное время. Переписка по указанному телефону». «И кто из друзей поверит, что я свою невесту не привез? Зловеще прогрохотал вечно недовольный шкафчик. Не говорил, а полыхал огнем. «Тогда место рядом с центром. Там и встретимся». «Хорошо. Телефон не отключай!» Приказ прозвучал так громко, что на секунду запереживал о том, чтобы не оглохнуть. «Конечно!» Согласилась, зная, что вырублю, как только выйду из ресторана. Работа работай, а вот жить и спать хотелось без всего этого бесконечного удовольствия. «И что за место?» «Боулинг. Надеюсь, не нужно указывать, что надеть?» «О, нет!» Воскликнула, уже представляя, как там буду демонстрировать свои навыки умницы, пока не прикинула в голове вполне ожидаемую одежду жениха. Не сомневалась, что великан явится туда, в деловом костюме с галстуком. Странно, что сейчас не напялил. выпятила губки и заметила. Футболка и джинсы. — Что? — не спросил, а прокричал мужчина. Замечу, довольно странная у него манера общения. Дикарская, если уж быть точной. Ты должен быть в футболке и в джинсах, как и я. Или в брюках, но не в рубашке. Я не собираюсь. Хорошо, обсудим. Ты часто ходишь в боулинг? Ну, не особо. А парами? Зачем тебе? К чему эти глупые вопросы? То, что будем в одном стиле. «Хорошо». «Да ну, и все? А где рычание со слюной и требования с угрозами?» Задумалась я. «Что хорошо?» На всякий случай уточнила. «Мы знакомы десять минут, а ты уже раздражаешь», заявил Кувалда, поглядывая на меня, как дезинфектор на таракана, при этом открывая крышку дихлофоза. «Аналогично». Согласилась с ним, удивляясь, как быстро можно воспылать к человеку неприязнью. Тут прямо рекорд. Думаю, при таком раскладе мы отлично справимся с ролью пары. Кто там будет? «Будет?» – переспросил он, без моего ответа уточняя. «Друзья?» «Они будут знать, что я не ваша невеста?» «Скажем так, им будет сложно поверить, что у меня появилась девушка». Кто бы сомневался? Мне придется постараться. Понимаю. Не представляю, что ты там понимаешь, но если ты провалишь встречу, то мы никуда не поедем. Достала свой блокнот для клиентов и, открыв на нужной странице, протянула ему. Пожалуйста, заполните. Что это? Мужчина окинул скептическим взглядом стандартные вопросы на листке. И тут же начал листать другие страницы, что было недопустимо. На каждой после завершения работы я ставила клиенту оценку по десятибальной системе. Прикрыла рукой и сказала. «Заполни эту страницу и все. Больше ничего не требуется». «То есть это столько было женихов?» «Допустим, но это не важно. Если у тебя есть время, то у меня нет». «Еще женихи?» И ведутся? Столько презрения, что вот захотелось что-нибудь сломать. Желательно об голову этого добряка. У тебя пять минут на заполнение. Или будешь искать другую невесту? Уверен, ее манеры будут в несколько раз лучше твоих. Тут мужчина вновь окинул меня пристальным взглядом. И со вкусом. Да уж, если с таким эксклюзивом работать... «Мне нужно доплачивать за вредность, огнедышащее драконище!» «Она заплачет в первый же час от твоего полыхающего шарма, и всю жизнь будешь отстегивать ей на психологов, а я еще буду улыбаться вам!» «Хорошо, но характер твой оставляет желать лучшего!» «Я буду идеальный, когда это нужно. Главное, заполни все пункты!» «И молчаливый, я надеюсь!» Быть молчаливой – мое любимое состояние в качестве невесты. Учитывая, сколько я тебе заплачу, ты и разговаривать должна забыть. Несомненно. Согласилась, щелкая зубами от раздражения. Тут мужчина взял свою ручку и быстро стал заполнять. Я же смотрела куда угодно, только не на него. Выглядел он, конечно, пугающе, но что-то в нем было мужественное, хищное, что восхищало. «Добрый день! Что будете заказывать?» Спросила девушка, оказавшись рядом. Официантка приготовила листок с ручкой в ожидании заказа. Улыбнулась ей, желая отправить, когда услышала грубое рычание. «Чёрный кофе! Девушка выберет сама!» Девушка даже вздрогнула, слишком близко стояла. «Хм, благодарю!» Только хотела отказаться, когда столкнулась с разъяренным взглядом мужчины. Намекал, чтобы я послушно что-то заказала. Пусть так. Буду вживаться в роль невесты, диктатора. Мороженое, если можно. Клубничное. Конечно, у нас есть сиропы. На ваш вкус, но чтобы было невероятно вкусно и быстро. Хорошо, непременно. С улыбкой пропела девушка, стараясь не смотреть на мужчину и поспешно удалилась. Жених как-то хищно оскалился, оглядев меня с головы до ног, а потом продолжил писать, при этом между делом добавляя – Думаю, мы справимся с задачей. – Я даже не сомневаюсь, – лучезарно заявила, не завидуя себе. – Ну, что поделать, такая вот подработка. И, что странно, редко когда веселые и чудесные нуждались в невесте на час. Обычно обиженные и злые. Глянула на наручные часы. Задерживалась. Племяшки уже ждут не дождутся, когда их заберут из сада. А я тут. Тем не менее, я все же надеялась, что за 15 минут успеем разобраться со всеми вопросами и выйти отсюда живыми и здоровыми.